амонимы. Слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию и написанию, но совершенно разные по лексическому значению, называются амонимами. От греческого «омос» – одинаковый, плюс «онима» – имя. В толковых словарях амонимы разъясняются, в разных словарных статьях и обозначаются порядковым номером, например, вал. Первый. Во множественном числе. Окончание «ы». Очень высокая волна. Девятый вал. Вал. Второй. Длинная земляная насыпь. В старое время служила для защиты местности от неприятеля